На другой день, в четверг полвосьмого утра, фургон Стива Кемпа выехал на дорогу номер одиннадцать. Стив добрался до дороги номер триста два и повернул на юго-восток в направлении Портленда. Там он заскочил на почту. В бардачке у него лежала целая пачка писем. На этот раз не написанных квадратными буквами, а отпечатанных на машинке. Машинка теперь находилась в фургоне вместе с прочим его имуществом.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 В полвосьмого, когда Стив Кэмп думал о теннисе, а Вик Трентон о звонке Джо Кэмберу насчет Дженниного Пинто, Черити Кэмбер готовила сыну завтрак. Джо уже полчаса, как уехал в Льюистон, подыскивать ветровое стекло для Камаро 72-й модели на какой-нибудь свалке. Это соответствовало плану, который Черити вырабатывала долго и тщательно. Она поставила перед Бреттом тарелку с яичницей и беконом и села напротив.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 «Хочешь...» — она откашлялась и начала снова. «Хочешь съездить со мной в Коннектику к тете Холли и дяде Джиму? И к твоим кузенам?» Бред широко улыбнулся. Он всего два раза в жизни покидал Мэн, оба раза вместе с отцом, когда они ездили в Нью-Хэмпшир искать какие-то детали. «У, «Конечно!» — воскликнул он. «А когда?» «Думаю, в понедельник. На выходные, 4 июля».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 где-то на крыльце медленно протопал Куджо. Он смотрел на хозяйку и мальчика красными, воспалившимися глазами. Ему было очень плохо. Фу, ты! Не знаю!» «Не говорить фу — это плохое слово. Прости, но ты хочешь поехать, если папа согласится?» ну, «Конечно! А ты уверена, что он согласится?» Наверное. Она задумчиво поглядела в окошко над раковиной. А далеко до Стэтфорда, Мо? Триста пятьдесят миль. Тьфу ой, то есть далеко? Это Бред? Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице опять отражалось удивляющее его возбуждение. Что, Мо? Как ты думаешь, отцу что-нибудь нужно?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 Он чуточку покраснел, но продолжал. «Но ты не можешь купить ему это, ма. Это очень дорого». «Сколько?» «Ну, по каталогу не меньше тысячи 1700. Но папа говорил, что мистер Беласка в Портленде уступил бы ему дешевле. Он говорит, что Беласка его боится». «Думаешь, это правда?» Брэд, казалось, даже испугался. Он не помнил, чтобы мать когда-либо вела... Такие разговоры. Даже Куджо на крыльце слегка навострил уши. «Ну?» «Нет, Мо», — сказал он, но Черити поняла, что он лжет. Она уловила в словах Бретта восхищение. «Он хочет быть похожим на отца. Тот словно становится выше ростом, когда видит, что его боятся. О, Господи!» «Нет, ничего хорошего в том...» что тебя боятся, — сказала она. Нужны только громкий голос да грозный вид. Давай, доедай. Он медленно начал есть, то и дело поглядывая на нее. В это утро везде таились загадки. — И сколько это будет стоить? Тысячу триста? Тысячу четыреста? — Не знаю, Мо. А этот Беласко...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 «Она каждую неделю тратила на билет пятьдесят центов с семьдесят -го года, и вот эти вклады принесли отдачу. Пять тысяч долларов. Она еще не получила их, но они никуда не уйдут». «Деньги есть», — сказала она. Бред уставился на нее.